глава двадцать восемь заключение явление ларисы первые дни в палате я помню весьма смутно запомнилось как болела нога как мучительно было постоянно лежать в одном положении на спине как тяжело и неудобно было пользоваться судном. запомнился и ужасно разговор с мироновой во время ее первого обхода на следующий день после операции Посмотрев мои снимки и осмотрев сломанную ногу с большущим дефектом кожи и оголенной костью на передней поверхности голени, вместе удара ноги о дерево, она сказала мне, 23-летнему мальчишке, что ногу мне сохранить вряд ли удастся, так как такие открытые переломы плохо срастаются и, как правило, заканчиваются остеомиелитом. Я был в ужасе, и никогда не прощу Мироновой этих слов, сказанных прямо мне в лицо, в первый же день после операции. Вообще у нас с Зоей Сергеевной создались очень сложные отношения. Во-первых, лежа у нее в отделении, я был пациентом Владимира Николаевича Блохина, который занимался в основном балетной травмой, в то время как Миронова считала себя специалистом по спортивной травме. А во-вторых, Она сразу же отнесла меня к категории профессорских детей, которых, очевидно, недолюбливала. Поэтому на своих ежедневных обходах она демонстративно проходила мимо моей койки, задавая мне лишь формальный вопрос, как самочувствие, и шла дальше, даже не дожидаясь моего ответа. Перевязки мне делал профессор Блохин, который был очень занятым человеком, и для того, чтобы разыскать его, палатным сестрам приходилось тратить много времени. Вообще я никому не обязан так сильно, как очень милым и заботливым сестрам нашего отделения, и особенно старшей сестре, очаровательной и очень интеллигентной женщине средних лет, имя которой к своему стыду я никак не могу вспомнить. Шло время, на бедре образовалась неплохая мозоль, и спустя месяц меня сняли с вытяжения и положили мне высокий до пояса циркулярный гипс, сделав в нем окошко на месте раны на голени. Но эта рана никак не хотела заживать, и оголенная кость по-прежнему белела в ее глубине. Мне постоянно меняли повязки с мазью Вишневского, и ее ужасный запах отравлял существование мне и моим соседям по палате. Наконец, по совету Блохина, мне достали очень редкую мазь, которая называлась перувианский бальзам, и после его применения по краям дефекта стали нарастать грануляции. Но начался остеомиелит, который мне предсказала Миронова. Сломанная кость никак не хотела срастаться. По ночам я плохо спал и все время думал, неужели ужасное предсказание Зои Сергеевны действительно сбудется, и я останусь одноногим. Значит, прощай лыжи, велосипед, теннис и вообще вся нормальная активная жизнь. Мне казалось, что я этого не смогу пережить. А между тем жизнь продолжалась. В нашей палате было восемь коек, на которых лежали исключительно молодые, и здоровые ребята, получившие травмы при занятии спортом. Некоторые из них были в свое время довольно известными спортсменами, например, чемпион и рекордсмен Союза прыгун Игорь Кашкаров, который во время прыжка разорвал себя хилово сухожилие на толчковой ноге. Больше всего было гонщиков-мотоциклистов особенно занимавшихся мотокроссом. Кроме меня был еще один горнолыжник из Кировска, мастер спорта Юрий Шарков по прозвищу Шарок. Ближе всего я подружился с гимнастом Колей Данилиным, выпускником консерватории, учеником знаменитого хорового дирижера Клавдия Птицы. Коля разорвал себе сухожилие на плече во время гимнастических упражнений и ходил с привязанной к груди шиной которую среди больных называли самолетом. Ко мне первое время приходило очень много гостей. Студенты и студентки моей группы, ребята и девушки из университетской горнолыжной секции, даже Саша Коновалов как-то раз пришел посмотреть, нет ли у меня неврологических нарушений после удара о дерево. Чаще других приходила Оля Черепова, которая всегда приносила мне какие-нибудь милые цветы, ландыши, незабудки, анютины глазки. Но постепенно количество визитеров стало уменьшаться. Все понемногу привыкли к тому, что я нахожусь в больнице, и свои собственные дела стали у них выходить на первый план. Оля держалась дольше других, но и она стала навещать меня все реже и реже. К этому времени мне укоротили гипс, и я смог садиться в постели и ездить на коляске, и даже стал неофициально спускаться на лифте с нашего второго этажа во двор института, чтобы хоть немного побыть на солнце и пообщаться с обитательницами женской спортивной палаты находившейся на третьем этаже тем не менее было очень тоскливо и настроение у меня было неважное обо всем я писал отцу который после операции снова уехал в крым от него я получал много писем в которых он пытался утешить меня поднять мое настроение и направить на путь истинный милый мой сусслишка Не мучай себя мыслями о том, что твои письма сейчас не содержательные Близкие люди пишут друг другу не для развлечения. Это потребность души, это разговор, передача мыслей на расстояние. И значение писем не в том, что ты описываешь в них какие-либо события. В них ты главным образом передаешь другому свои мысли, свое отношение к жизни. А если к тому же вокруг много красивого или удивительного, ну что же тогда письма становится еще интереснее и полнее. Но, повторяю, не в этом дело. Пожаловаться мне ты имеешь право. Я по себе знаю, как иногда надо излить свое горе, рассказать о тревогах и заботах. Раз уж случилось такое несчастье, постарайся вылезти из него молодцом. Посмотри вперед, малыш. Там много такого, ради чего стоит сейчас поскучать и потерпеть. Очевидно, нельзя такой долгий срок только спать, есть и зубоскалить. Обязательно нужно дело, и если оно увлечет, это очень просто. Если по силе воли гораздо труднее, но результат будет тот же, наступит удовлетворение, гордость за себя, что в трудную минуту вел себя как человек, как мужчина. Когда я лежал на спине, я закончил диссертацию, когда заболел в 1957 году проектировал и писал статьи. «У тебя меньше возможностей, но поверь, ведь лежа в больнице можно не только читать детективы. Ты можешь немножко передвигаться и сидеть, значит, можешь заниматься вечером в ординаторской с историями болезни, архивом, учебниками. Или же, это опять и опять, английский язык, от него никуда и никогда не уйдешь. И не прячь голову, как страус, думая, Потом успею, когда стану здоровым. А почему, собственно, не сейчас? Когда еще у тебя будет столько свободного времени?» Прошел май, наступил июнь, а я все еще лежал в ЦИТО, хотя стал опускать сломанную ногу и прыгать на здоровой с костылями. Один раз Валерка Пшежетский даже отвез меня в кино посмотреть прекрасный новый фильм с Тони Зайлером 12 девушек и один мужчина» в котором великолепный Зайлер под дивную музыку виртуозно спускался на лыжах с крутых гор в окружении дюжины спортивных красавиц. Это развлекало, но неотвязные мысли о несрастающейся кости не уходили. Кроме того, я ужасно устал от больничной обстановки и своего окружения. В середине июня, после трех месяцев проведенных в ЦИТО, я начал просить маму взять меня на дачу. Мне так хотелось увидеть наш милый дом и наш сад, посидеть на траве, погреться на солнце, что это превратилось в какую-то навязчивую идею. Мне казалось, что на даче и кость срастется быстрее, и рана, наконец, закроется, и остеомиелит прекратится. Мне стали сниться цветные сны о том, как я хожу по дачным дорожкам, купаюсь в речке, играю в теннис и даже залезаю на деревья. Наконец, мама, естественно, с разрешения деда, согласилась забрать меня из больницы. Перевезли меня на нашей новой голубой «Волге», которую купили вскоре после моей травмы. Нога оставалась загипсованной до верхней трети бедра, но я мог немного передвигаться на костылях, поддерживая тяжеленный гипс с помощью лямки, перекинутой через плечо. Как-то раз приехал навестить меня Юра Шарков который после повторно сделанной операции уже мог ходить. Он привез мне свои, очень редкие в то время, укороченные металлические костыли, с которыми я мог ходить, опираясь только руками. Они были значительно удобнее обычных деревянных, от которых постоянно болели подмышки. История этих костылей занятна. Их подарили австрийские врачи нашему знаменитому чемпиону Виктору Тальянову, Когда в 1959 году на первенстве мира он упал на скоростном спуске и сломал ногу. От Тальянова эти костыли перешли к Шаркову, от него ко мне. Потом и у меня их забрали для кого-то из поломанных горнолыжников. На даче в хорошую погоду я весь день проводил в саду. Мне сделали длинную скамейку, на которой я мог сидеть с вытянутой ногой и делать упражнения с гантелями для рук и брюшного пресса. Мой приятель по даче Сева Янчук отдал мне свой маленький самодельный мотоцикл, сделанный из детского самоката с сиденьем на надувных шинах, на который он приспособил велосипедный моторчик. Мы приделали к самокату подставку для моей несгибающейся ноги, и я катался на нем сначала по теннисному корту, а потом, посмелев, стал ездить довольно далеко от дома, на соседнюю дачу Никитюков и даже на канал, и в поселковый магазин. Этот мотоцикл очень скрасил мне жизнь, сделав меня значительно более мобильным. В тот год я жил на даче один до самых ноябрьских праздников. Это был единственный год в моей жизни, когда я день за днем наблюдал и любовался наступающей осенью, а потом и рано начавшейся зимой. Обед мне приходило готовить старушка, жившая у соседей, а в остальное время, Я был предоставлен самому себе. Топил печку и камин, читал книги, смотрел телевизор. В то время передачи из Москвы принимались в Деденеве очень плохо. И для более хорошего приема сын плотника Петра Кузьмича Толстого, Борька, тоже горнолыжник, как кошка вскарабкался на огромную старую сосну, стоящую недалеко от нашего дома, и установил там, в жуткой вышине, телевизионную антенну. Благодаря этому я смог смотреть пару основных программ. Отец подарил мне магнитофон «Днепр», а Коля Данилин, работавший в доме звукозаписи на Малой Никитской, привез несколько катушек с великолепно записанной музыкой. Нередко ко мне приезжали из Москвы друзья и подруги, и как-то раз после их очередного дружеского визита, уже по первому свежевыпавшему снегу, я поехал на мотоцикле в поселок сдавать бутылки, погрузив их в рюкзак. Кто-то из знакомых встретил меня в магазине и рассказал о моем подвиге матери. Она пришла в ужас и сказала, что мне пора переезжать в Москву. Было жалко уезжать из нашего дома, но было уже холодно, и жизнь на даче становилась для меня слишком сложной. Однако костная мозоль вместе перелома никак не хотела образовываться. Тогда по совету известного ортопеда, старого профессора Василия Дмитриевича Чаклина, к которому обратился за помощью мой дед, мне сделали ортопедический тутор, своеобразный съемный протез, в котором я смог ходить, наступая на больную ногу, сначала, естественно, с двумя костылями, потом с одним. И вот под нагрузкой кость начала срастаться. К началу декабря, когда меня перевезли в Москву, я уже мог ходить в туторе без костылей и, находясь в академическом отпуске, решил начать работать медбратом в своем родном ЦИТО. Меня взяли на дежурство в мужское отделение, где, кроме спортивной травмы, были палаты спинно-мозговой и челюстно-лицевой травмы. Последними руководил известный хирург Федор Михайлович Хитров, который вместе со своими помощниками проводил очень сложные операции при повреждении челюстей и полости рта. Там были больные с гастростомами, которые не могли ни есть, ни пить через рот. Мне запомнился один оригинальный пациент, который перед каждым обедом выливал себе в желудок через трубку с воронкой четвертинку водки, как он говорил, для аппетиту. Он ежедневно посылал ходячих больных из своей палаты в соседний магазин за очередной бутылкой, просил сходить и меня, но я не соглашался, ссылаясь на свой протез. Но самыми тяжелыми были спинальные больные, почти все без исключения прыгуны в воду, получившие переломы шейного отдела позвоночника. Это были молодые ребята или мужчины, прыгнувшие на мелкое место и воткнувшиеся в дно головой. У них были парализованы ноги и руки, и надежды на выздоровление практически не было. Перед моими глазами стоят несколько крепких спортивных парней, в одно мгновение превратившихся в глубоких инвалидов, которых мне приходилось кормить, обмывать и обтирать. Паралич тазовых органов создавал для них почти непреодолимые проблемы ведь памперсов в те годы еще не придумали. Все это, включая психологическую помощь, ложилось на плечи младшего персонала, к которому принадлежал и я. Часами я просиживал рядом с кроватями этих больных, пытаясь внушить им надежду на улучшение их состояния. Не знаю, смог ли я им в этом помочь, но мои собственные проблемы по сравнению с их бедой стали казаться мне незначительными. Ведь я, худо-бедно, мог самостоятельно передвигаться и работать. К Новому году судьба сделала мне замечательный подарок. На рентгенограмме голени стала отчетливо определяться плотная костная мозоль. Профессор Чаклин велел мне до мая ходить в Тутори, а потом разрешил снять его. После зимних студенческих каникул я вернулся в институт, встретившись со своей новой группой. Мои старые институтские сокурсники – Уже заканчивали шестой год обучения, а я вновь начал учиться на пятом курсе. До майских праздников 1961 года я продолжал дежурить в ЦИТО, перейдя на ночные смены, а в последних числах апреля подал заявление об уходе. На первомайскую неделю мы с родителями отправились на наши Волги в Крым. С нами поехала подруга моей матери Ирина Милицина, очаровательная молодая женщина, в которую я давно тайком был влюблен. Это была незабываемая поездка. Мы с отцом по очереди вели машину днем и ночью, а мама и Ирина тоже по очереди развлекали нас разговорами, чтобы мы не уснули за рулем. До Крыма мы доехали практически без остановок и несколько дней жили дикарями на дивном пустом пляже в Новом Свете, почти на том же месте, где через несколько лет был снят фильм «Три плюс два» с Андреем Мироновым и двумя женами моего школьного и институтского друга Бориса Егорова, Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской. Там я впервые почувствовал, что нога окрепла, и начал заходить в море и плавать. Только тот, кто больше года не мог себе этого позволить, может понять, как приятно наступать обеими босыми ногами на теплый песок и купаться в прозрачной морской воде. Можно было ставить первую точку в моей истории с переломом ноги. От военных лагерей после пятого курса я был освобожден в связи с травмой. Поэтому почти все лето 1961 года провел на даче. Я уже мог нормально ходить и перестал бояться за свою сломанную ногу. Когда началась зима, я попробовал надеть свои лыжи. То злосчастное дерево, о которое я разбился, Мы с Валеркой спилили еще осенью. В первый мой выход на гору все друзья-горнолыжники встретили меня очень радостно, приветствуя мое возвращение. Но первый спуск с горы был ужасным. Ноги словно чужие, я мог поворачивать только вправо, нагружая лишь левую лыжу. Сначала мне страшно было даже думать о третьем спуске, на котором я так неудачно закончил свою спортивную карьеру. Но к концу дня кое-что стало у меня получаться, а к середине декабря я уже уверенно поворачивал в обе стороны и даже несколько раз потихоньку без прыжка спустился с рокового для меня третьего спуска. Но, конечно, прежней лихости и легкости уже не было. Думаю, что полная уверенность в собственных ногах вернулась ко мне только через несколько лет, после моей второй поездки на Эльбрус весной 1969 года. Тем не менее, я начал регулярно ходить на Шуколовку и с каждым разом получал от нее все больше и больше удовольствия. За две недели до нового 1962 года мы, как всегда, катались на Шуколовской горе. Съехав в очередной раз вниз, я неудачно повернул на краю небольшого обрыва у протекавшей под горой речки Бобровки, не удержался на краю овражка и упал головой вниз, повиснув на лыжах, зацепившихся за кусты на краю обрыва. Моё оригинальное падение вызвало всеобщий интерес, и когда меня достали из аврага и поставили с головы на ноги, среди многочисленных зрителей я увидел одного из своих приятелей, Толика Маёрова, в компании с двумя девушками и сопровождавшим их высоким молодым мужчиной. Они были на равнинных лыжах. Одна из девушек, темноволосая и очень красивая, показалась мне знакомой но я не сразу понял, где ее видел. Толик познакомил меня со своими дамами, представив их как Наташу и Ларису. Когда мы знакомились с Ларисой, она спросила меня, не учусь ли я в Первом медицинском институте. И тут я вспомнил, что пару раз видел ее, приходя на отработки пропущенных занятий в ее студенческую группу, которая была чисто женской. Лариса училась на другом потоке, и поэтому на лекциях мы не встречались. Она была красивой девушкой с правильными чертами лица, карими глазами и почти черными, коротко подстриженными волосами. Ее кожа имела слегка смугловатый оттенок и легко воспринимала солнце, темнее от загара прямо на глазах. В тот день Лариса с женой своего двоюродного брата Наташей и со своим приятелем Сашей Кривопаловым приехала в турист покататься на лыжах. Приехали они в гости к Толику Майорову а он повел своих гостей на Шуколовскую гору, обещая удивить их очень красивыми видами, а заодно показать, как катается на горных лыжах. Так мы впервые и встретились. Мы разговорились с Ларисой, начали вспоминать общих знакомых, которых у нас оказалось немало. Было очень интересно и легко разговаривать, и я никак не мог закончить нашу беседу. В конце дня Толик и девушки позвали меня дойти с ними до Стрекова, выпить чаю и перекусить у них в доме. Я с радостью согласился, так как мне не хотелось расставаться с Ларисой. Мы пошли в Стрёково по лесной лыжне. Дорога через лес была очень красивой, но идти по ней нам с Майоровым приходилось, постоянно толкаясь обеими палками, так как пятки наших высоких ботинок были намертво прикреплены к лыжам. Посидев у Майорова пару часов, мы все вместе, уже в темноте, Пошли на лыжах по заснеженной дороге в Деденево и зашли к нам на дачу, где перед отъездом в Москву мне необходимо было забрать свой рюкзак. В поезде мы договорились, что будем встречать Новый год у Майорова. Но Лариса, к моему огорчению, сказала, что уже обещала одному из своих приятелей, Олегу Тищенко, с которым она встречалась уже довольно давно, встретить Новый год у его друзей. Но после праздника она согласилась вновь приехать в турист, и дала мне свой домашний телефон. Я не помню точно, с кем я встречал новый 1962 год у Майорова. Мы приготовили факелы, чтобы после новогоднего застолья покататься с ними на Майоровской горке рядом с домом. Часов в десять вечера я, надев свои спусковые лыжи, полетел коньковым ходом по обледенелой дороге в Деденево, пришел на почту и позвонил Ларисе. Она оказалась дома, еще только собираясь в гости, и была очень удивлена моему звонку. Я объяснил ей, что хочу поздравить ее с наступающим Новым годом сейчас, так как сделать это после двенадцати невозможно, и специально приехал на лыжах из Стрекова на почту, которая вот-вот закроется. А потом я снова побегу в Стреково, чтобы успеть туда к двенадцати часам. Мне кажется, Ларисе было приятно, что я позвонил ей, Во всяком случае, разговаривала она со мной очень любезно. Скоро я понял, что ни в какую девушку до нее я не был влюблен так сильно. Она, похоже, отвечала мне взаимностью. Лариса, окончив институт на год раньше меня, в ту весну работала по распределению в поликлинике старых большевиков на Неглинке. Иногда, когда мне удавалось взять нашу Волгу, я приезжал за Ларисой к концу ее работы и отвозил домой а когда машина была занята, ждал на улице, и мы пешком по Арбатским переулкам шли к ее дому на Смоленском бульваре. С ней было очень легко и просто. Она рассказывала мне о своих пациентах, а я о своих занятиях и планах. К ее дню рождения, 4 марта, я склеил из ватмана квадратную коробку в форме вазы, скупил на рынке все ландыши, которые тогда еще не запрещалось продавать, и отнес ей в подарок первый раз, переступив порог ее квартиры. Там я познакомился с ее милейшей мамой Инной Ивановной и младшей сестрой Таней, тогда еще школьницей седьмого класса. Они сразу же стали моими союзницами. Мне захотелось познакомить Лару со своими родителями. Отец тогда еще жил вместе с нами. Зная, что Лариса любит балет, я купил четыре билета в зал Чайковского на одноактные балеты Касьяна Галейзовского и пригласил ее, сказав, что там будут и мои предки. К несчастью, Лариса простудилась, и у нее поднялась температура, но она все же пошла со мной. В тот вечер она была в коротком, облегающем ее фигуру платье цвета перванш, и в туфлях на очень высоком каблуке, и ее красивые стройные ноги выглядели восхитительно. От простуда у нее блестели глаза, и она была потрясающе красива. Маме она сразу очень понравилась. Отец, насмотревшийся нафтезиатрических больных, тем не менее спросил у меня, не болеет ли Лариса туберкулезом, такой лихорадочный румянец был у нее на щеках. Но я успокоил его. Где-то в начале апреля, отвозя Лару домой после работы, я остановил машину в переулке Сивцев-Вражек у поликлиники 4 главного управления мз МЗССР, и предложил Ларисе выйти за меня замуж. Я не был уверен в положительном ее ответе, но она сразу же дала согласие. На следующий день мы выяснили, где находится ее районный ЗАГС, и поехали на Меусскую площадь подавать заявление. Нас огорчили, сказав, что на апрель мест на бракосочетание нет, и предложили записаться на май. Но мы слышали, что жениться и выходить замуж в мае, значит, всю жизнь промаяться, и с большим трудом упросили записать нас на раннее утро 30 апреля. Спустя пару недель в институте проходило предварительное распределение выпускников. Москвичей, как правило, оставляли в распоряжении Мосгорздравотдела, но стопроцентной гарантии, что я останусь в Москве, не было. А вдруг меня пошлют работать на периферию, что тогда делать Ларе? Я спросил ее об этом и получил однозначный ответ. «Конечно, я поеду с тобой». Судьба моя была решена, и на протяжении всей своей жизни я ни разу не пожалел об этом. А впереди еще была вся жизнь с удачами и проблемами, интересной работой и увлекательными путешествиями, знакомством с разными людьми и неизвестными странами, потерей близких и обретением новых друзей. В общем, все как у всех» в том числе и у вас, мой дорогой читатель.